Глава двадцать пятая. Предложение. Мира. Глажу нежнейшую вязаную ткань моей новой голубой кофты, которая лежит на полочке, и буквально мурлычу от удовольствия. До чего приятная вещичка? До чего красивая? А какая дорогая? У меня сроду такой не было. Натягиваю на себя новые синие джинсы с мягким поясом, безумно удобные, как раз для начавшего расти живота. Потом надеваю футболку в тон, и так полюбившуюся мне голубую кофту, заплетаю волосы в косу на бок, кручусь у зеркала и так и эдак. Очень себе в новых вещах нравлюсь. Даже не помню, когда в последний раз я так себе нравилась. Может быть, даже никогда. Глеб Викторович вчера поработал настоящим Дедом Морозом. Купил мне целый чемодан одежды для беременных. Я говорила, что мне столько не надо, но он настоял на своём. Теперь у меня и платья имеются, и брюки, и даже новая восхитительная дублёнка. Такая тёплая, Тебе какие морозы, в ней не замёрзнешь. А ещё модные кожаные сапожки, сумочка и рюкзак. Однако вёл он себя в магазине очень странно. Когда я показывала ему в разных нарядах лискевал, нравится или нет, а потом суровил, будто я делала что-то плохое. Ни разу не похвалил, а под конец вообще исчез, передав через продавщицу, что ему нужно было уехать по срочным делам. Расплатился заранее, а ещё вызвал мне такси. Больше я его вчера так к нему не увидела. Хочу хоть за завтраком лично поблагодарить его за подарки, поэтому и оделся во всё новое. Странный он человек, Глеб Викторович. Вроде щедрый, внимательный к нуждам, но порой кажется, что кроме работы он вряд ли интересуется чем-то ещё. Он как будто робот. Ведь только работу под силу столько вкалывать. И выражение лица у него зачастую такое же бесстрастное, как у человека-машины. Опять-таки, дома он почти не появляется, с женой не общается. Меня замечают только тогда, когда, по его мнению, у меня появляется какие-то нужды. Впрочем, он и не должен меня замечать, проявлять внимание. Кто я ему? А вот то, как он ведёт себя со своей супругой, настораживает. Не хотела бы я оказаться на её месте. Быть замужем за роботом то ещё удовольствие. Может быть, она и злая-то такая, потому что он её совсем не любит. Но больше всего меня беспокоит, как же он найдёт в своём плотном графике время для ребёнка? Да и захочет ли «И каково будет малышу с отцом-роботом?» Замиранием сердца спускаюсь к завтраку. В очередной раз умудряюсь прийти самой первой. Жду недолго, очень скоро в столовой появляется Анжела. Вздрагиваю при её появлении. Стараюсь улыбнуться, показаться приветливой. Не хочу никаких расприй. Очень надеюсь, что она не продолжит вчерашнюю тему о том, насколько она лучше меня. Она же вроде бы вчера сказала, что ничего плохого не имела в виду, так? Мне нет резона с ней ссориться. Больше того, ради ребёнка нам лучше найти общий язык. При её появлении стараюсь излучать сплошное дружелюбие. Привет, говорит Анжела с милой улыбкой. Фух, не могу сдержать вздох облегчения. Кажется, сегодня она настроена благожелательно. Киваю ей и осторожно интересуюсь. Глеб Викторович не придёт на завтрак? А что ты его ждёшь? спрашивает Анжела всё с той же милой улыбочкой. Тут Татьяна, не понимаю, какая она неенатуральная улыбка эта. И вообще весь её сегодняшний вид какой-то странный. На кукольном лице хозяйки дома сегодня гораздо больше косметики, чем обычно. Оно вообще-то выглядит как маска, а веки от чего-то кажутся припухшими. Она плакала? Почему? Очень хочу спросить, но понимаю, это будет совсем неуместно. Скользь подмечаю, что от её шикарных длинных ногтей не осталось и следа. Пострижены почти под ноль. И не очень аккуратно подпелена, облестящий лак стёрт. Ле поехал в офис. Подтверждает мои догадки Анжела. А у меня к тебе есть очень серьёзный разговор. Что-то в её тоне подсказывает, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Да-да, идём ко мне. Говорит она, кивая на порцию омлета, сиротливо лежащую на моей тарелке. Не чувствуя вкуса, просто пихая в себя нижний омлет, делаю пару глотков чая. Анжела к еде даже не прикасается, пьет кофе, периодически на меня посматривая. «О чем ты хотела поговорить?» спрашивая, отодвигая от себя тарелку. «Не здесь». Качает головой она и смотрит в сторону кухни, откуда появляется повариха, чтобы убрать со стола. «Пойдем». С этими словами она приводит меня в место, роскошнее которого я в этом доме еще не видела. Комната в нежных зелено-серебристых тонах, Кажется, сделано для ангела. Все здесь такое витиеватое и воздушное, а кровать украшена изысканным балдахином. «Нравится?» С ухмылкой спрашивает Анжела. «Моя спальня. Будь ты чуточку умнее, тоже завела бы себе мужика побогаче. А впрочем, не каждому дано. Так вот я о чем?» Она указывает на диван мятного цвета, расположенный у окна. Я сажусь на самый край, тихо вздыхаю. Анжела устраивается неподалеку. Снова Ослепляет меня оскалом белоснежных зубов. Это она так улыбается или примеривается, как бы половчей Иван здесь клыки в моё горло. Когда смотрю ей в глаза, второе кажется гораздо более вероятным. Больше не могу выдержать этого ужасного напряжения. Оно будто делает воздух вязким. Анжел, пожалуйста, скажи всё как есть. О чём ты хотела поговорить? Она делано вздыхает, берёт паузу, на протяжении которой мне уже хочется её чем-то стукнуть, чтобы наконец сказала. Впрочем, очень скоро я вообще жалею, что позволила ей открыть рот. «Мира, вчера ночью я приняла очень важное решение. Ничего не выйдет». «Ты о чём?» «Осторожно, интересуюсь». «Доверюсь тебе, как женщина женщине, видишь ли. Я сделала большую глупость, что решила отдать тебе такую важную функцию, как вынашивание и рождение ребёнка». Её слова действуют на меня примерно как стакан ледяной воды, выплеснутый в лицо. Сижу, хлопаю ресницами, ничегошеньки не понимаю. «Что?» — пищу нервным голосом. «Ты пойми», — начинает таратурить она. «Дело не в тебе. Ты хорошая девушка, здоровая, послушная. Для кого-то другого ты стала бы идеальной суррогатной матерью. Но видишь ли, я почему-то совершенно ничего не чувствую к ребёнку, которого ты носишь. Я понимаю, что биологически он мой. Не зря же я сдавала яйцеклетку потом. Глеб так потратился на икою, а остальное...» Но вот я чувствую, что совсем не буду любить этого ребёнка. Никак совершенно. И это проблема. Я замираю, оглушённо её словами. Не знаю, как реагировать. Но в одном я с ней полностью согласна. Да, это проблема. Рада, что ты меня понимаешь. Тут же воодушевляется она. Я всю ночь думала, как можно решить этот вопрос, и нашла идеальный выход. Для тебя и для меня. Какой же? Даже боюсь предположить. "Как, конечно же, сделаешь аборт?" разводит руками она, при этом смотрит на меня как ребёнок на Деда Мороза, такой незамутнённый взгляд в ожидании чуда. "Но это же невозможно", говорю я на выдохе и подскакиваю с места. "Я ведь уже на четвёртом месяце, в ладу 14 недель. А насколько мне известно, аборт можно делать только до 12 недель". "Ох, это не проблема", сплёскивает руками она и тоже поднимается. Ты не переживай. Все нюансы я возьму на себя. Найду тебе врача, который подтвердит, что аборт необходим по медицинским показаниям. В таком случае можно избавиться от ребёнка вплоть до 6 месяцев беременности. У нас ещё куча времени. Смотрю на эту ведьму со сверкающими надеждой глазами, не соображу. Она действительно серьёзно мне всё это говорит или прикалывается? Анжел, ты понимаешь, о чём говоришь? Змахиваю руками. У плода уже выросли руки, ноги, он двигается, он жив. У него уже формируются черты лица, это же твой ребёнок. Так получается, пожимает плечами она. Иногда людям приходится принимать сложные решения. Ты только не в волости в накладе не останешься, Глеб тебе, конечно, ничего не заплатит, но у меня кое-что есть. С этими словами она оставляет меня у дивана, сама бежит к прикроватной тумбе, возвращается ко мне и ставит на кофейный столик чёрную шкатулку с драгоценностями. Я тут кое-что отобрала. Здесь ювелирки примерно на треть того, что Глеб обещал тебе по контракту. Некоторые вещи просто уникальны. Ты относила ребёнка треть срока, так что всё по-честному. Но как-то сейчас деньги меня волнуют меньше всего. Смотрю на шкатулку с драгоценностями и бесил, плюхуясь обратно на диван. Но ведь он не на треть живой. Тихо шепчу. Он уже есть, понимаешь? Будущий человек. Ты не можешь просто так взять и передумать. Я не собираюсь сделать аборт. Тут Анжела садится рядом, прикладывает указательный палец к губам и начинает шипеть. «Тш-ш! Тихо, тихо, ты чего так разнервничала? Всё в порядке, я не требую, чтобы ты побежала на борт сегодня же. Мне в любом случае понадобится время, чтобы всё подготовить». «Глеб Викторович никогда на это не согласится». Говорю уверенным голосом. Анжела машет ладонями перед грузью. «Глебу ничего не нужно знать, ты что? Это будет маленькая тайна между нами девочками». Ни фига себе маленькая тайна. Но Глеб хочет ребёнка. Пытаясь в разумить это сумасшедшее. Ох, не переживай за Глеба. Маш, руку Анжела. Не рожимы сама. Прямо со следующего месяца займусь этим вопросом. Броши противозачаточные. Но я думала, ты не можешь родить, поэтому вы обратились к клинику. Анжел вздыхает. Только попробуй сказать об этом Глебу. Учти о том, что я тебе сегодня предложила ему молчок иначе я скажу, что ты всё это придумала сама. Будет твое слово против моего, ясно? Я разревусь перед ним и обвиню тебя в том, что ты упрашила меня устроить тебе аборт. Но он тебя после такого прошок сотрёт. Если думаешь, что пожалеет, даже не надейся. Он отнесся к тебе хорошо только потому, что ты беременна. Это всё кажется каким-то бредом. Но ведь и правда, это будет моё слово против её. Он тебе не поверит. Качаю головой. Я ему жена, ты никто. Разводит руками Анжела. «Ты не отказывайся так с лету, подумай пару дней. А пока думаешь, можешь взять шкатулку в свою спальню, все хорошенько рассмотреть. Ну, мы друг друга поняли?» Смотрю на нее, потом на шкатулку с драгоценностями. «О, да, мы друг друга поняли», — киваю громко вздыхая. С этими словами выбегаю из ее комнаты, даже не прикоснувшись к проклятым драгоценностям. Не хочу марать о них руки. «Ребёнка я ни этой фурии, ни её муженьку рожать не буду. Пусть Глеб Викторович ни в чём не виноват, хотя какой там виноват. Он же на ней женился, так?» А потом, видно, был слишком занят работой, чтобы понять, с каким монстром живёт. Но это ведь ответственность мужчины — выбирать мать для будущего ребёнка, так? Не моя. Я согласилась родить ребёнка двум отчаявшимся людям, которые очень хотели стать родителями. Они вечно работающему роботу и его жене монстрили которой ребёнок не нужен вообще. Не отдам я им моего Мишку. Потом прикидываю, сколько же денег за время беременности на меня потратил Глеб Викторович, и становится плохо. А ну как выставит счёт? Ведь выставит. Ну ничего, как-нибудь выкручусь. Пихаю в рюкзак свои вещи, оставляю всё, что Глеб Викторович купил мне вчера. Слава богу, с большинства вещей я ещё даже не срезала бирки. Будет возможность вернуть. Тихонько выскальзываю из дома через заднюю дверь. «Мира?» Слышу крик Анжелы из окна второго этажа. Вернись сейчас же. Ага, как же, беги, Господа Кась, пусть сама беременность и делает с плодом, что хочет. Она те малышом, что внутри меня, ей издеваться не позволю.